Глава 70. Дед взял долгую паузу, чтобы восстановить в памяти ключевые моменты дела, которые не давали ему покоя прошлой ночью в комиссариате. Интуиция. Он снова посмотрел через стекло веранды на ребенка. «Мы не думали, что Сирил и Илона привезут нам внука». Из отчета следовало, что сотрудники следственного отдела криминальной полиции Кана посетили Йозефа и Марту Люковик 20 января 2015 года, чтобы допросить ребенка Сирила и Илоны Люковик. Все было сделано по закону. Бабушка и дедушка получили опеку над осиротевшим внуком и дали согласие на его разговор с полицейскими показали мальчику фотографии всех возможных подозреваемых, в том числе Алексиса Зерды. Беседа длилась час, но результата не дала. Ребенок показался сыщиком крайне неконтактным, апатичным, чуть ли не умственно отсталым. Ничего удивительного, он только что потерял родителей. Они порекомендовали провести психологическое обследование Поговорили с опекунами, но расследованию это ничем не помогло. Отчет о допросе ребенка был сформулирован в десяти строках и фигурировал в деле, содержащем сотни страниц свидетельств и экспертиз. Никто, кроме деда, не обратил на него внимания. Теперь он решил прояснить каждую деталь. «Сколько лет было вашему внуку, когда вы увидели его в первый раз?» Голос Марты дрогнул, выдавая волнение. Так же было, когда она рассказывала о бенже Чуть меньше двух лет. Он родился во французской Гвиане. Видел только эту страну, рос в экваториальном климате. Я сразу заметила, что ребенок все время мерзнет у нас в Нормандии, и говорила Сирилу, чтобы теплее его одевал, но сын никогда меня не слушал. Мой внук был веселым ребенком куда более развитым, чем его ровесники. Он уже тогда хорошо говорил и болтал, не закрывая рта, особенно об огромном амазонском лесе, обезьянах и змеях, а чаще всего о ракете «Ариан», взлетающей скуру. Вернувшись во Францию, он многое стал забывать и путать. Женщина кивком указала на растения под верандой. Ему нравилось сдвигать горшки и устраивать джунгли. Он ставил стакан на стакан, строил ракету, гудел, изображая звук, который она издает при взлете. А еще качался на створке ворот, как маленькая обезьянка, и очень громко кричал. Думаю, он не расставался со своей плюшевой игрушкой. В глазах Марты снова блеснули слезы. — Гути? Да он из рук его не выпускал. Родители купили эту крысу ему в подарок там, за океаном. Могли бы выбрать ягуара, броненосца, ленивца, пуму, попугая, но взяли агути. В память о детстве на улице грызунов, ведь агути — грызун. Дед сумел сложить пазл, только приехав в Потеньи. Отъезд на пять лет в Гвиану, упомянутый в досье Сирила и Илоны, Плюшевая игрушка по имени Гути, фотоальбом с обезьянами, попугаями и тропическими деревьями, о котором говорила ему по телефону Марианна, снимок ивовой колыбели под пологом. Все это смешалось в мозгу мальчика с более поздними воспоминаниями о базе НАТО, джунглях и ракетах. «Золотой ребенок!» — воскликнула Марта, вставая мечтатель, выдумщик. Мы видели его раз или два в месяц. Он родился под высоким небом, а не под землей, как здешние обитатели, и мог бы вырасти счастливым человеком. У него был шанс до тех пор, пока... Пока что, мадам Люковик. Старая женщина прижалась к холодному стеклу веранды, и оно запотело от ее дыхания пока у него на глазах не застрелили родителей. У вас есть дети, инспектор? Можно ли придумать план более чудовищный, чем взять на ограбление ребенка двух с половиной лет, надеясь его помощью скрыться от полиции? Мой сын и невестка сделали это. Как малыш сумел бы это пережить? Алексис нас не пощадил. Рассказал, что раненый Сирилл, Оперся рукой о стекло опеля, встретился взглядом с сыном, побежал дальше и получил три пули в спину. Как ребенку забыть подобную травму? Его жизнь тоже загублена. Она обернулась и снова взяла руку мужа в свою. Для него все пропало, как для Йозефа, который всю жизнь рыл туннель и не заработал ничего, кроме силикоза как для Сирила, польстившегося на то, что блестит, три поколения пропащих. Она обвела рассеянным взглядом сад, три кирпичные стены, заснувшего в траве ребенка. — От этого не убежишь, лейтенант. Никому еще не удавалось. — Разве что забудешь, — откликнулся он. Женщина впервые утратила контроль над собой. «Да как же он забудет! Малыш лишился родителей! Мы слишком стары, и беднягу будут передавать из одной приемной семьи в другую! Отпечаток смерти в мозгу не сотрется!» «Отпечаток смерти не сотрется!» Подылу вспомнил свой разговор с Марианной о теориях Василе драганмана Возможно ли удалить, стереть воспоминания ребенка, чей мозг еще слишком пластичен? Например, от травме, особенно о травме. Реально или нет похоронить пережитый ужас, чтобы он не сопровождал человека всю оставшуюся жизнь? Сколько требовалось легкомыслия, отчаяния и решимости, чтобы рискнуть? Делиться своими мыслями с хозяйкой дома дед не стал. Марта бросила взгляд в сторону двора. Мальчик по-прежнему лежал на газоне, ветерок шевелил его волосы, он улыбался. Струйка слюны стекала из приоткрытого рта. — Ну, хоть этот ангелочек будет счастливей. Йозеф сидел, погрузившись в собственные мысли. Лейтенант Паделу достал телефон, чтобы поделиться открытиями с Марианной. Отошел на два шага, заметил в стекле отражение собственного лица и вдруг почувствовал себя ужасно старым. Три поколения пропащих. Дед невольно подумал о собственных детях. Седрики, Дельфини, Шарлотти, валентине и анаис покинувших гнездо, о шести внуках, которых почти не видел. Да, он чувствовал себя стариком. Неужели и для него все пропало? Марта неверно истолковала его взгляд и спросила злым голосом, «Вы и этого у нас заберете?»